«Ты прав. Тут можно околеть от скуки», — сказал Фошри своему двоюродному брату, отделавшись от дам. «Мы удерем отсюда, как только я исполню одно поручение». «Какое поручение?» — спросил Лефлюаз, сгорая от любопытства. Фошри не отвечал. К нему подходил... Стайнер, который, расставшись с графом Мюфа и депутатом ворчал про себя серцем: "Сердце возьми. Пусть их молчат, если не хотят говорить. Я найду таких, которые заговорят". Взяв за руку журналиста, он отвёл его в угол и сказал уже другим: торжествующим тоном. — Значит, завтра я буду, мой милейший. «Да — Да? — пробормотал удивленный фашри Вы не знали. Да, мне таки стоило труда застать ее дома. К тому же Миньон не хотел от меня отстать ни на минуту. Но ведь и миньоны будут. Да, она мне сказала. Однако все-таки она меня приняла и пригласила. Ровно в двенадцать часов после театра банкир сиял. Он прибавил, подмигивая и с особым ударением на каждом слове. «А вы добились?» «Чего?» — спросил Фошри, будто ничего не понимая. «Она хотела поблагодарить меня за статью и заезжала ко мне». «Да, да. Ведь вы счастливцы. Вас награждают, кстати». Кто завтра платит за ужин? Журналист развел руками, давая понять, что этого никто не знает. В эту минуту Ван Девер позвал Стайнера, чтобы тот поддержал его защиту Бисмарка. Мадам Дюзюнкуа почти уже не противоречила ему. Он произвел на меня дурное впечатление. «И мне казалось, что у него злое лицо», — сказала она, заканчивая разговор. «Но я готова верить, что он очень умный человек. Это доказывает его успех». «Конечно», — промолвил Стайнер, родившийся в Кельне и слушавший приятной улыбкой подобные суждения о герое Садовой. Между тем Лафлюазе, Решился прямо спросить у Фошри, завтра ужинают у какой-то женщины? У кого же? У кого? Но Фошри сделал знак, что их слушают. Следовало быть приличными. Дверь опять отворилась, и в комнату вошла старуха с молодым человеком в котором журналист с удивлением узнал школьника, вырвавшегося из коллегии, который в первое представление «Белокурой Венеры» произнес знаменитую фразу «Очень шикарно!» «Появление этой дамы взволновало всю гостиную». Графиня Сабина встала, пошла к ней навстречу и взяла ее за обе руки с почтительной преданностью, называя ее «дорогой мадам Гюгон. Видя, что Фошери смотрит с удивлением на эту сцену, Лефлюаз объяснил ему, в чем дело. «Мадам Гюгон вдова нотариуса». Она жила постоянно в своем поместье Фондетт близ Орлеана и имела дом в Париже на улице Ришелье. Теперь она устраивала своего младшего сына, только что начинавшего юридическое образование. Некогда она была подругой маркизы Шуар и носила на руках графиню, которая часто гостила у нее по целым месяцам до своего замужества, из которой старуха обращалась как с дочерью. — Я тебе привезла, Жоржа, — проговорила мадам Гюген Сабини. — Не правда ли он вырос? Молодой человек с голубыми глазами и русыми кудрями, как у молодой девушки одетый в мужское платье, поклонился графине без всякого смущения и напомнил ей, что она играла с ним в Валан два года перед тем в Фондетте. — А Филипп? — В Париже? — спросил граф Мюфа у мадам Гюгон, говоря о старшем ее сыне. — О, нет, — отвечала она. Он по-прежнему в Версальском гарнизоне. Она села и стала говорить с гордостью об этом сыне, который вышел первым из сенсирской школы и двадцати четырех лет был произведен в капитаны после итальянской кампании. Все дамы, знавшие старушку, окружили ее с почтительным сочувствием. Разговор продолжался в еще более деликатном и милом тоне, и Фошри, при виде сидевшей подле хозяйки всеми уважаемой мадам Гюгон с ее доброй улыбкой и седыми локонами, находил вполне смешным свое свое, хотя и минутное подозрение относительно графини Сабины. Однако маленькая кушетка, обитая красным шелковым репсом, на которой помещалась графиня, вдруг обратила на себя его внимание. Он находил ее слишком резкой и сумасбродной в этой строгой, закоптелой гостиной. Без сомнения, не граф поместил сюда этот символ сладострастной лени, казавшейся первой попыткой, началом желаний и наслаждения. Фошри задумался, невольно вспоминая откровенный рассказ полковника в отдельной комнате ресторана. Он желал познакомиться с графиней Мифа, побуждаемой чувственным любопытством. Его друг умер в Мексике. Отчего бы ему не попытать счастье? Конечно, это была глупая мысль, но она его волновала и увлекала возбуждая его порочность. Он говорил себе, что это, во всяком случае, было бы занимательно. Действительно, маленькая кушетка имела соблазнительную наружность со своей закинутой назад спинкой. Она смотрелась забавно и любопытно. «Ну что ж, мы едем». — спросил Лафлюаз, обещая себе на улице выпытать от своего кузена имя женщины, у которой ужинают завтра. — Сейчас, — ответил Фошри.